Глава 10. В поисках решения. Когда посол отбыл, резидент велел тотчас же разыскать Мансура. Когда Мансур появился в резиденции, резидент протянул ему письмо с фотографиями. Мансур прочитал письмо, внимательно рассмотрел фотографии и ничего не сказал. «Будем решать, что делать дальше», — проговорил резидент. «В вашем Мансур присутствии. Надеюсь, вы понимаете, что с недавних пор вы наш тайный сотрудник». Мансур на миг прикрыл и вновь открыл глаза. Это означало, что он утвердительно ответил на вопрос резидента. «Итак, для начала я хочу услышать ваше мнение о письме», — сказал резидент. «Говорите на арабском. Наш друг Мансур также должен участвовать в разговоре». «Письмо», — сказал первый помощник резидента. «Да, письмо. Примечательное письмецо, что и говорить, красноречивое во всех смыслах. Особенно, если сравнить его с предыдущим». Первое письмо написано на пишущей машинке, а это от руки. Первое письмо написано на русском языке, а это на арабском. В первом письме не было никаких фото, а здесь они есть. К тому же стиль второго письма разительно отличается от стиля первого письма. И это все говорит о том, что письма писали разные люди». «Согласен», — продолжил мысль первого помощника второй. «Думаю, первое письмо было написано кем-то, кто стоит за спиной Касаба а вот второе написано самим Касабом. «А из всего этого следует очень примечательный вывод», — дополнил третий помощник. «Похоже на то, что Касаб по какой-то причине рассорился со своими высокими покровителями, рассорился до такой степени, что решил играть по своим собственным правилам». «И что же, его высокие покровители ему это вот так запросто позволили?» — усомнился резидент. «Знаем мы этих покровителей. У них звериная хватка. Просто так они никого из своих когтей не выпускают». Но может быть, Касап не уведомил их о новых правилах», — предположил третий помощник. «Решил, так сказать, сыграть на опережение и поставил их перед свершившимся фактом». «Может быть, может быть», — в задумчивости проговорил резидент. «Все может быть. Интересно только, для чего Косабу это понадобилось». «Навлекать на себя гнев своих покровителей – это, знаете ли, дело опасное. Ведь неизвестно, как они к этому отнесутся. Могут лишить денег, а могут и жизни. Как ты думаешь, Мансур, в чем тут дело? Отчего это Касаб вдруг стал таким смелым? Может, он нашел себе каких-то других покровителей? А тогда кто они?» «Ливан – интересная страна», – не сразу ответил Мансур. «Примечательная, как, впрочем, и другие арабские страны. Здесь каждый, кто сумел собрать вокруг себя сотню головорезов, начинает именить себя крупной фигурой, шейхом, эмиром, султаном, в общем вождем. А если в стране идет война, то и спасителем Отечества. Сейчас в Ливане война. Мансур помолчал, улыбнулся, отчего усмешка, застывшая на его губах, стала еще отчетливее и печальнее, и продолжил. Арабы — люди гордые. Иногда гордость затмевает их разум. Думаю, то же самое случилось и с Кассабом. Одно его прозвище, чего стоит Кассаб, — это кормилец. Кормилец ливанского народа. Ну а уж если ты кормилец, то как можно терпеть чье-то покровительство? Тем более, что это и не покровительство вовсе, а по сути петля. Вот он и сбросил себя эту петлю. Во всяком случае, попытался это сделать. Мансур умолк и подошел к окну. За окном струилась марева, ветер вздымал пыль, поднимал ее высоко, почти к самым небесам. Пыль постепенно оседала, и тогда ветер вновь вздымал ее. Слышались голоса, люди спешили куда-то по своим делам. И что с того, что шла война? Война войной, а жить все равно надо. В конце концов, можно привыкнуть и к войне. Вливанцы давно уже привыкли к войне, и сейчас они шли или ехали по улицам, решали какие-то свои дела, о чем-то договаривались, на что-то надеялись. Мансур отвернулся от окна, по очереди посмотрел на присутствующих и закончил свою мысль. «Мне кажется, Касаб затеял свою игру. Изобрел свои собственные правила, глупые правила, страшные. Настолько страшные и глупые, что это даже и не правило, а смертный приговор самому себе. Даже целых два смертных приговора. Первый приговор, я думаю, вынесли ему его покровители. Они очень не любят, когда кто-то пытается выскользнуть из их сетей». «Ну а второй приговор вынесли ему вы, разве не так?» Мансур еще раз пытливо оглядел каждого из присутствующих. «Может и так», – задумчиво согласился резидент. «Вопрос лишь в том, кто быстрее исполнит этот приговор, мы или они». Он указал рукой куда-то вдаль. «Надо, чтобы это были мы, потому что если это будет кто-то другой, то с исчезновением касаба могут исчезнуть и похищенные им люди. Их уберут как ненужных свидетелей» и все спишут на того же Касаба. На мертвого много чего можно списать. А потому нам надо поторопиться. Нам нужен четкий и быстрый план. Я это уже говорил, повторяю еще раз. Нам нужен план спасения наших людей. План, конечно, необходим, согласился первый помощник. Да вот только мы не можем действовать автономно на свой страх и риск и по своему усмотрению. Нам нужно учитывать мнение Москвы, «Какое еще мнение?» — с досадой поморщился резидент. «Ведь нет пока никакого мнения». «Вот об этом я и толкую», — сказал первый помощник. «Мнения нет, а действовать надо немедленно. И как быть?» «Действовать на свой страх и риск», — решительно произнес резидент. «В конце концов, нам здесь виднее, что к чему. Должно быть виднее». «Скорее всего, в Москве думают так же», — поддержал резидент и его второй помощник. «Дипломатический способ решения проблемы – это, конечно, замечательно, но тут Касаб, который возомнил себя спасителем Отечества и затеял собственную игру, кровавую игру. Вчера он убил одного похищенного, сегодня или завтра может убить другого третьего. Всех. Какая уж тут дипломатия?» В это самое время за окном раздался звук мотора. «А вот и посол», – сказал второй помощник. «Уверен, сейчас он повторит нам то же самое, что сказал вам я». Как говорится, другого мнения быть не может. Это был не посол, а один из его помощников. Впрочем, в данном случае это было неважно. «Ну что?» — с нетерпением спросил второй помощник. «Какие вести обрушились на наши головы? Вы связались с Москвой?» «Связались», — ответил сотрудник посольства. «С тем, собственно, и я и приехал, чтобы сообщить вам». «Ну-ну», — раздались сразу несколько нетерпеливых голосов. «Москва очень обеспокоена создавшейся ситуацией» начал посольский работник. «Этого ты мог бы и не говорить», перебил его третий помощник. «Говори по существу». «По существу? В Москве надеются, что мы здесь на месте придумаем какой-то свой способ, с помощью которого удастся освободить заложников», сказал человек из посольства и добавил. «Действенный, эффективный и беспроигрышный способ. Москва обещает оказывать нам всякое содействие». «Но что я вам говорил?» воскликнул второй помощник. «Как я говорил, так и вышло. Там, в Москве, небось, тоже понимают?» «В самом деле, — поддержал второго помощника первый помощник, — КАСАП и дипломатия — это просто такие несовместимые понятия. Спасибо Москве, она развязала нам руки». «Есть еще что-то?» — спросил резидент у сотрудника посольства. «В целом все», — ответил человек из посольства. «Посол лишь просит, чтобы вы держали его в курсе событий, по мере возможности». По мере возможности будем держать, пообещал резидент. Хорошо, сказал человек из посольства. Еще посол спрашивает, как быть с ответным письмом Касабу: писать его или не писать? Обязательно нужно написать, сказал резидент, и передать его Касабу тем же самым способом, что и прежнее письмо. Но как? Человек из посольства не договорил и недоумевающе развел руками. Передадим мы, сказал резидент. Ваше дело его написать. Кстати, что будет в письме на этот раз, что посоветовала Москва. Мы хотим сделать вид, что соглашаемся на все условия Касаба, сказал человек из посольства, вместо одного месяца мы будем просить, чтобы он подождал всего две недели. Это правильно, одобрил резидент. Это называется сыграть на самолюбие оппонента. Пускай Касаб почувствует себя значимой фигурой, пускай его тщеславие вскружит ему голову. Сражаться с тщеславным врагом намного проще. Тщеславный враг глух и слеп. Он никого не видит и не слышит, кроме себя самого. Итак, мы ждем письмо. Все остальное – дело наше. Разработка плана заняла довольно-таки много времени. Кончился день. За ним наступила и кончился вечер. Настала ночь. А пятеро людей, резидент советской разведки, три его помощника и новоиспеченный агент, он же полицейский инспектор Мансур – все размышляли над планом спасения похищенных людей. Помимо действий, план должен включать в себя и всевозможные психологические моменты. Он должен был учитывать и возможные действия той силы, против которой план был направлен. И даже не одной силы, а сразу нескольких. Первая сила – это косап, вторая – это те, кто за ним маячит, а ведь, возможны еще и какие-то другие силы – Такие, о которых ни советская резидентура, ни ливанский полицейский инспектор Мансур даже понятия не имеют. И всю эту мешанину надо было предвидеть, учесть, предугадать и предвосхитить ее возможные действия и противодействия, да мало ли что еще. В конце концов, уже почти к середине ночи план был готов. Понятно, что в самых общих чертах и направлениях, без учета всяческих нюансов, которые на данном этапе просто невозможно было предвидеть и учесть. Эти самые нюансы должны были учитываться и корректироваться уже по ходу выполнения плана. Тем более, что далеко не все зависело от пятерых разработчиков плана, в нем должны были принимать участие и другие люди. Без этого никак. Но ну, а где другие люди, там и другие мнения, и, соответственно, другие действия. При этом и мнения, и действия могут не совпадать с мнениями и действиями разработчиков плана. Одно меня смущает устал лоб первый помощник президента. «То, что мы задумали, может, и хорошо, да вот только...» «А вдруг этот косап передумает и все переиграет?» «Допустим, надавят на него его покровители, он и переиграет, изменит, так сказать, правила игры. И что тогда?» «Он не передумает», — возразил на это Мансур. «Во всяком случае, так скоро. Его самолюбие не даст ему передумать». «Самолюбивые люди упрямы, зачастую они настолько упрямы, что действуют во вред самим себе, не понимая этого». «Хорошо, если оно так», – вздохнул первый помощник. «Но ведь есть еще и второй момент. Покровители, кассаба, черт бы их побрал. Скорее всего, профессиональные разведчики ничем не хуже нас, а если так, то у них должно быть собственное видение ситуации» и потому они запросто могут предпринять какие-то действия, которые предугадать очень непросто. «Но чего же?» – не согласился резидент. «Во-первых, кое-какая информация об этих таинственных личностях у нас все же имеется. Разве не так?» «Имеется», – согласился первый помощник. «Ну, а если имеется, то на ее основании мы можем сделать кое-какие выводы», – сказал резидент. «Можем или не можем?» «Можем» не меняя выражения лица, сказал первый помощник. «А если можем, то значит и обязаны», — произнес резидент. «А выводы, по моему мнению, такие. Кассаб, похоже, и впрямь закусил у дела и не желает слушать ничьей команды. Ну а раз он их закусил, то что должны сделать те, кто им управляет?» — риторически вопросил резидент. «Всеми силами и способами заставить его слушаться поводьев», — сказал Мансур. «Вот именно», — сказал резидент. У нас есть фора во времени. Думаю, не слишком большая, но все же она есть. И в это время мы должны уложиться. Это как раз то самое время, когда покровители Касаба ничего решительного предпринимать не будут. Скорее всего, они станут или всячески уговаривать Касаба или наблюдать за его действиями со стороны. Во всяком случае, до тех пор, пока эта лошадка не перегрызет у дела и не сбросит с себя седло. Тогда, конечно, последуют действия со стороны покровителей но думается не раньше». «Итак, пункт номер один», — сказал резидент. «Нам крайне необходим агент в ближайшем окружении Касаба, Так сказать, необходимы свои глаза и уши рядом с Касабом. Для вербовки нужна подходящая кандидатура. У нас такой кандидатуры на данный момент нет. А потому вся надежда на тебя, Мансур. Что ты на это скажешь?» Мансур ответил не сразу. Во-первых, у него вообще не было такой привычки моментально отвечать на заданный ему вопрос, а во-вторых, заданный ему вопрос был такого свойства, что с ответом на него нельзя было ошибиться. Слишком многое зависело от этого ответа. «Есть у меня на подозрении такой человек», — сказал Мансур. «Конечно, подозрение — это еще не доказательство, но, тем не менее, это серьезные и отчасти обоснованные подозрения». «Подозрение в чем?» — уточнил резидент. — В том, что этот человек связан с Касабом, ответил Мансур. — И в чем же заключаются эти подозрения? — спросил резидент. — Это богатый человек, очень богатый, — с расстановкой произнес Мансур. По моим сведениям, он торгует оружием. Тот, кто торгует оружием во время войны, всегда богат. Кроме того, у него имеются какие-то интересы за пределами Ливана, кажется, что-то связанное с нефтью. Впрочем, это сейчас не так и важно. Важно то, что он богатый. А еще важнее то, что вокруг него крутятся всякие люди. И среди них люди Касаба. Мне кажется, этот человек делится деньгами с Кассабом. «Вот оно как», — протянул первый помощник резидента. «Оттого-то Касапа решил поиграть в самостоятельность. Ну а что он теряет? Допустим, его финансируют западные спецслужбы. Прекрасно». Но даже если они и перестанут это делать, у Касаба останется еще один источник финансирования. При таком-то раскладе, от чего не почувствовать себя независимым. «Как зовут этого человека?» — спросил резидент. «Кудратула», — ответил Мансур. «Кудратула, Кудратула», — задумчиво произнес резидент. «Ну да, конечно же. Местный владелец заводов газеты пароходов, «Слышали мы такое имя, знаком нам этот персонаж. Как не знать? А только непонятно, что его может связывать с таким сомнительным субъектом, как Касаб. На кой ляд этому кудратуле сдался такой авантюрист?» «Этого я и сам не знаю», — ответил Мансур. «Есть, конечно, у меня предположения, и даже не одно, но все их нужно проверять». «Не помешало бы, конечно, проверить», — согласился резидент. «Может вырисоваться интересная картина. Ну, да, это дело долгое, а поэтому отставим его в сторону. В данный момент у нас совсем другая задача. А потому у меня вопрос. Неужто так легко завербовать этого Кудратулу? При его-то деньгах и связях? Что-то я в этом сомневаюсь. К тому же, скорее всего, он давно уже завербован, а может, и перевербован теми же западными спецслужбами». Быть того не может, чтобы они не обратили на кудратулу внимания. Мансур, как ты себе мыслишь его вербовку? Никак, спокойно ответил Мансур. Не понял? удивленно произнес резидент. Ты же только что сам говорил, что и резидент красноречиво пошевелил пальцами. Я говорил не о кудратуле, сказал Мансур. Я говорил о тех людях, которые вертятся вокруг него. Думаю, среди них есть и такие, которые связаны с касабом. «Вот такого-то человека и можно попробовать завербовать. Это намного проще». «Да, наверное», — согласился резидент. «Вопрос лишь в том, как вычислить такого человека. Тут ошибиться никак нельзя». «У меня есть на примете такой человек», — задумчиво произнес Мансур. «99% гарантии, что это тот самый человек, который нам нужен и которого можно будет попробовать завербовать». «Кто он?» — спросил резидент. «Его зовут Тарбуша», — ответил Мансур. «Разумеется, это кличка. У них у всех клички. Тарбуша — это специальный шнурок, на котором арабы носят емкости с благовониями». «Да, мы знаем», — усмехнулся резидент. «Но почему именно он?» «Я давно за ним наблюдаю», — сказал Мансур. «Интересная по-своему личность этот Тарбуша. Верткий и хитрый». «Есть у меня основания полагать, что именно через него Кудратула передает деньги Касабу». «А это означает, что Тарбуша пользуется особым доверием у Касаба», заметил первый помощник резидента. «Кому не попадя такое тонкое дело не доверишь». «Да, это так», — согласился Мансур. «Не всем можно доверить такое дело». «Ну а если Касаб этому Тарбуше доверяет, то значит Тарбуша много чего может знать». «И о самом Касабе, и о его делах, и о его окружении, и вообще много еще о чем», — сказал первый помощник. «Хорошая кандидатура, что и говорить. Но вот вопрос, каким таким способом этого Тарбушу можно склонить к сотрудничеству с нами? Добровольно на такое дело он не согласится, это факт. Зачем оно ему надо? Значит, нужна какая-то зацепка, серьезная зацепка. Крючок, с которого Тарбуша не смог бы сорваться, как бы он ни трепыхался». Есть у тебя такой крючок. У меня есть основания полагать, что торбуша обманывает Касаба, сказал Мансур. Это каким же образом? Поднял брови первый помощник. Он отдает ему не все деньги, которые получает от Кудратулы, пояснил Мансур. Часть денег он оставляет себе. Вот как! Еще больше удивился первый помощник. Рискованный однако парень этот торбуша. За такие дела и головы можно лишиться. Каса судя по всему, деньги уважает, и, значит, не уважает тех, кто у него их крадет». «Если и не рисковать, то и не разбогатеешь». Неизменная усмешка на губах Мансура стала еще отчетливее. «Богатство — это всегда риск. Здесь каждый рискует по-своему». «Насколько такая информация от Тарбуше верна?» уточнил резидент. «На девяносто девять процентов», — ответил Мансур. «Серьезные проценты», — сказал резидент. Но почему же ты ее до сих пор не реализовал? Каким образом? Лицо Мансура на миг стало очень серьезным и даже печальным. Как бы я мог ее реализовать? Да и зачем? Это дела между самими бандитами. Один бандит крадет у другого бандита. Я-то тут при чем? Пускай они разбираются между собой сами, пока не подвернется подходящий случай, которым я мог бы воспользоваться. «Будем считать, что такой случай подвернулся», — сказал резидент, помолчал и спросил у Мансура. «Значит, ты считаешь, что можно попробовать?» «Думаю, что да», — ответил Мансур. «Что ж, замечательно», — сказал резидент. «Тогда поступим так». За разговорами никто не заметил, как наступило утро, и только когда в помещении, где сотрудники советской резидентуры совместно с Мансуром разрабатывали план «Стало совсем светло от утренних лучей», все обратили внимание на то, что ночь окончилась. «Спать не пришлось. Какой уж тут сон. Все были бодры и готовы действовать». Самая сложная задача была у Мансура. Ему предстояло выследить Тарбушу, задержать его, соответствующим образом побеседовать с ним и убедить его стать осведомителем. Такие задачи обычно разрабатываются и реализуются месяцами, а тут все предстояло сделать за один день. Никаких дополнительных дней, а тем более месяцев, в распоряжении советской резидентуры не было. Им надо было спасать попавших в беду людей немедленно. Взяв трех своих помощников, которым он доверял, Мансур приступил к действию. Он давно уже наблюдал за Тарбушой и поэтому в общих чертах знал его образ жизни. Тарбуша редко встречался с касабом, лишь в тех случаях, когда ему надо было передать деньги или получить какие-то указания. Все остальное время Тарбуша находился в городе. В этом имелся свой резон. Тарбуше незачем было слишком часто встречаться с Касабом. Необходимо было соблюдать конспирацию. Мансур знал даже, где именно бандит проживает. Жил он в небольшом домике на окраине города, причем в одиночестве. Никогда Мансур не видел рядом с Тарбушой никакого-то другого мужчины, ни женщины. Лет Тарбуше было примерно 40-45. Никакой особой прытью и ловкостью он, похоже, не отличался равно как и какими-то особенными приметами. И это все, что Мансур знал о личности Тарбуши, а больше до поры до времени ему и знать ничего о нем было не нужно. Откуда Мансур мог знать о том, что Тарбуша связан с Касабом и более того является важным передаточным звеном между Касабом и Кудратулой? А откуда вообще хороший сыщик знает что-либо о преступниках? У хорошего сыщика имеется множество способов собрать информацию о человеке, кем бы этот человек ни был и какой бы скрытный образ жизни он ни вел. Всех способов и возможностей не перечислишь, да и стоит ли. А Мансур был хорошим сыщиком. Оттого он и знал много чего Арбуше, от оттого и был уверен, что он бандит из шайки Касаба, да и не просто бандит, а личность, которая пользуется особым доверием у главаря шайки. Мансур был в этом уверен на 99% благодаря собранной о Тарбуши информации и вдумчивому анализу этой информации. Помимо того, Мансур кое-что знал и о характере Тарбуши и о его привычках. Например, о том, что Тарбуша живет один, у него нет ни семьи, ни друзей, и по характеру он осторожный и боязливый, и коварный, то есть способный на любой жестокий поступок в отношении любого другого человека. «Этакий зверь-одиночка!» А еще Тарбуша любил деньги. Видимо, по этой самой причине он осмелился на рискованную игру — утаивать часть денег, полученных от Кудратулы. Игра и в самом деле была рискованная, потому что если бы коса по ней прознал, то, должно быть, Тарбуше пришлось бы худо. И, тем не менее, Тарбуша играл в эту, по сути, смертельную для него игру. Все это вместе взятое давало кое-какое представление о Тарбуше, недостаточное для того, чтобы попытаться его завербовать в качестве осведомителя. Да и не только как осведомителя, а как самого настоящего агента, который помимо предоставления сведений может еще и участвовать во всяческих хитроумных комбинациях агентурного свойства. До поры до времени Мансур Тарбушу не трогал, лишь собирал по крупицам о нем сведения. Инспектор не видел реального смысла вербовать Тарбушу, потому что до бы ему не добраться – А если так, то какой смысл вербовки торбуши? Тарбуши? Пускай он до поры до времени, что называется, потрепыхается на крючке, а дальше будет видно. И вот, похоже, нужный момент настал. Теперь инспектор Мансур не один, теперь он часть могущественной силы. Его ничуть не смущало, что, по сути, он агент иностранной разведки. Это была не просто иностранная разведка, это была советская разведка, это был могущественный КГБ. Мансур не имел ничего против Советского Союза и, соответственно, его разведки. Наоборот, он симпатизировал этой стране, а если так, то и ее разведке. А вот некоторые западные державы вместе с их политикой он терпеть не мог. Логического обоснования такой симпатии с одной стороны и антипатии с другой стороны у Мансура, можно сказать, не было. Все большей частью происходило на чувственном эмоциональном уровне. И Мансура это вполне устраивало. В конце концов, любой нормальный человек прежде всего руководствуется собственными эмоциями и чувствами, а уж затем всяческой логикой и доводами разума.